Они стали расточать похвалы еще с большим рвением. Мистер Форд начал опять рассказывать о том, как он впервые прочел колокольный звон, а мистер Энд сообщил, что его племянница без ума от этого рассказа, а его племянница не кто-нибудь, школьная учительница в Аламеде. «Я пришел, чтобы получить с вас деньги», — вдруг объявил Мартин. «Вы должны были заплатить мне пять долларов по напечатанию рассказа». Мистер Форд изобразил на своем лице полную готовность уплатить немедленно, пощупал карманы и, повернувшись вдруг к мистеру Энсу, объявил, что забыл деньги дома. Мистер Энс с досадой взглянул на него, и потому как он инстинктивно защитил рукой карман, Мартин понял, что у него есть деньги». — Я в отчаянии, — произнес мистер Энтс, — но я только что расплатился с типографией. Конечно, было очень необдуманно с моей стороны захватить с собой так мало денег, но, вы понимаете, срок для уплаты еще не наступил, а типографчику просил меня все же расплатиться с ним в виде любезности. Оба посмотрели на мистера Уайта, но тот рассмеялся и пожал плечами. Его точка зрения на это дело была совершенно ясна. Он поступил в Трансконтиненталь — дабы изучать журнальное дело, а ему вместо этого приходится принимать участие в финансовых дрязгах. «Трансконтиненталь» уже четыре месяца не платил ему жалования, но он мирился с этим, ибо, к сожалению, знал, что в первую очередь надо было расплачиваться с типографией. «Ужасно нелепо вышло», — развязно сказал мистер Форд. «Но вы, мистер Иден, застали нас врасплох». «Вы знаете, что я сделаю? Я вышлю вам чек завтра утром. Мистер Энс, у вас записан адрес мистера Идена». «О, разумеется, адрес мистера Идена был записан, и чек будет выслан завтра утром». Хотя Мартин плохо разбирался в финансовых и банковских делах, тем не менее он отлично понимал, что если они могли дать ему чек завтра, то они могли сделать это и сегодня. «Итак, мистер Иден, завтра чек будет вам выслан». «Деньги мне нужны сегодня, а не завтра», — твердо сказал Мартин. несчастное стечение обстоятельств. Но если вы попали к нам на другой день, — начал было мистер Форд, но мистер Энс, обладавший, по-видимому, более пылким темпераментом, внезапно прервал его». «Мистер Форд уже объяснил вам, в чем дело», — резко сказал он. «И я тоже. Чек будет вам выслан завтра». «Я тоже объяснил вам», — отрезал Мартин. «Объяснил, что деньги нужны мне сегодня!» Он почувствовал, как пульс у него забился быстрее от грубого тона заведующего. Кроме того, по некоторым движениям последнего, Мартин понял, что касса трансконтиненталя, несомненно, находится у него в кармане. «Я в отчаянии!» — начал было опять мистер Форд. Но мистер Энс нетерпеливым движением повернулся на каблуках — и, по-видимому, возымел намерение уйти из комнаты. В то же мгновение Мартин бросился на него и вцепился ему в горло так, что белоснежная борода поднялась к потолку под углом в сорок градусов. Мистер Форд и мистер Уайт, охваченные ужасом, молча глядели, как Мартин трясет их заведующего наподобие персидского ковра. «Эй, вы!» «Почтенный эксплуататор молодых талантов!» — орал Мартин. «Гоните монету! Не то я из вас повытряхну все потроха!» Затем, обращаясь к испуганным зрителям, он прибавил. «А вы там не вздумайте сунуться! Не то и вам влетит так, что вы своих не узнаете!» Мистер Энс почти задыхался, и только когда Мартин слегка разжал пальцы, в состоянии был выразить готовность расплатиться с писателем. После нескольких хороших встрясок... Он, наконец, вытащил из кармана 4 доллара и пятнадцать центов. Выворачивайте карман!» — приказал ему Мартин. Появились еще десять центов. Мартин, для верности, дважды пересчитал свою добычу. «Теперь за вами дело!» — крикнул он мистеру Форду. «Мне нужно еще 75 центов!» Мистер Форд не возражал, но в кармане у него набралось лишь шестьдесят центов. «Ищите лучше», — сказал ему Мартин угрожающим голосом. «Что у вас там торчит в жилетном кармане?» Мистер Форд покорно выворотил оба кармана. Из одного выпал картонный билетик. Мистер Форд поднял его и хотел сунуть обратно в карман, но Мартин воскликнул. «Что это? Билет на паром? Давайте его сюда. Он стоит 10 центов». «Ну?» «Теперь у меня, если считать вместе с билетом, 4 доллара девяносто центов. но ну, еще пять центов!» Он так посмотрел на мистера Уайта, что этот хитрый джентльмен мгновенно извлек из кармана никелевую монету. «Благодарю вас!» — произнес Мартин, обращаясь ко всей славной коллегии. «Всего хорошего!» «Грабитель!» — прошепел ему вслед мистер Энс. «Воришка!» ответил Мартин, захлопывая за собой дверь. Мартин был упоён своей победой. до такой степени упоён, что вспомнив о 15 долларах, которые должен был уплатить ему шершень за пери и жемчуг, он тотчас же решил получить их. Но в редакции шершня сидели какие-то молодые, гладко выбритые люди, ростразбойники, которые привыкли грабить все и каждого, не исключая и друг друга. Мартин успел поломать кое-что из мебели, но издатель, в годы студенчества, бравший призы по атлетике, с помощью курьера и швейцара выставил Мартина за дверь и даже помог ему очень быстро спуститься с лестницы. — Заходить, мистер Иден, всегда рад вас видеть! — крикнул ему сверху издатель, разразившись веселым смехом. Мартин поднялся из земли, тоже улыбаясь. «Фу!» — пробормотал он. «Ну и молодцы ребята! Не то что эти трансконтинентальные гниды!» В ответ снова послышался хохот. «Нужно вам сказать, мистер Идден, — сказал издатель Шершня, — что для поэта вы очень могучи умеете постоять за себя. Где это вы научились этому браруля? «Там же, где вы научились двойному Нельсону», — отвечал Мартин. «Во всяком случае у вас будет синяк под глазом». «Надеюсь, что и у вас почешется шея», — любезно возразил издатель. «А знаете что, не выпить ли нам? Ну, разумеется, не в честь вашей разбитой шеи, а в честь нашей маленькой потасовки». «Я побежден, стал быть, над соглашаться», — ответствовал Мартин. «И грабители, и ограбленный распили бутылочку». дружески решив, что битва выиграна сильнейшими, а потому перри и жемчуг отныне принадлежит шершню.